Пастухов анализировал происшедшее. Получалось, что они проиграли почти вчистую, а результат... Они захватили у мафии партию наркотиков на 200 тысяч долларов, которая управлению напрочь не нужна. С трудом ее сохранили, рискуют погореть при первом же милицейском досмотре и, главное, потеряли из виду фигурантов расследования. Совершенно непонятно было, откуда взялись силы, которые Амир задействовал в Москве, ведь достоверно известно, что тут у них были проблемы даже с такой относительно простой задачей, как реализация товара. И вот на лицо умело проведенная акция по уходу. А не могло ли случиться такого, что в дело вмешалась какая-то третья, конкурирующая сила? Пастух восстановил в памяти подробности схватки, вспомнил, как немедленно убрался с дороги «Шевроле», стоило джипу с Амиром благополучно убраться. Следовательно, единственная цель этого нападения в томе состояла, чтобы Амир смог уйти из-под опеки группы Пастухова. Прозвучал зумер телефона. «Слушаю». Голубков сообщил, джип с названными приметами «задержан в районе Подольска». В нем какой-то мелкий уголовник русский. Они сменили машину. Это только подтвердило выстраивающуюся версию. Все это звенья одного плана. Майор Стрельчинский, доставивший группу к месту происшествия. Неисправная машина, в которую усаживали ребят. Нападение без применения оружия. Демонстративный обстрел из поджидавшего «Шевроле». Естественное продолжение этих действий. Замена чересчур заметного даже в Москве джипа «Чероки» на другую машину, когда они отъехали чуть дальше по шоссе. Но вот какую цель во всем этом преследовал Амир? Какую? Конечно, первым делом напрашивается подозрение, что главной задачей он видел сбросить с хвоста команду Пастухова и оказаться в Москве без пригляда. Вместе с Дудчиком? Если Дудчик ему не нужен, тело его должно валяться примерно там же, где они сменили машину. Пастухов доложил об этом соображении Голубкову. «Но а если майор Дудчик Амиру нужен, и все дело в этом?» Что же такое неизвестное пастухову замешано тут на самом деле? Нейл Янг, получив инструкции от своего шефа, еще раз упомянувшего неких непрофессиональных идиотов, срочно собрал группу и отправился в Москву исправлять допущенную ошибку. Самолет сделал посадку в Ташкенте, и здесь, в аэропорту, они встретили своего шефа, руководителя русского отдела Ми-6, полковника Уильяма Диксона, который летел с ними до Москвы, и прямо тут получили документы, инструкции, деньги и хорошую накачку. Это, собственно, касалось главным образом Нейла. Нейл снова поглядел на сидевшего неподалеку Джона зелинский который в эту минуту подавал полковнику Уильяму Диксону свой собственный рапорт и, судя по его напыщенному лицу, вместо идиота слышал поощрительную похвалу. «Давай, давай, сынок!» — с усмешкой расшифровал эту похвалу Янг. «Подставляй лоб, хватай на лету пулю зубами. Это твой шанс!» Нейл с возмущением вспомнил фразу шефа о том, что некий аналитик в Лондоне за два часа выяснил родственные связи и источник информации. Но ведь это прежде всего означало, что его рапорт и документы Алексея Дудчика две недели провалялись на чьем-то столе без дела, прежде чем попали в руки специалиста. Неподалеку врач заботливо ухаживал за Мерзо Кудзимовым, у которого под шейным платком и большой кавказской кепкой угадывались тампоны и пластырь на ране. Удивительно, но Мерзо мог передвигаться почти самостоятельно и без возражений принял предложение отправиться в Москву. Полковник пожал Зелинский руку и пересел к Кудзимову, поманив к себе Нейла Янга пальцем. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Заботливо и серьезно спросил полковник. Кудимов улыбнулся, я чувствую себя спасенным. Нейл подумал, что главное спасение Кудимова как раз в том и состояло, что полковник Диксон изъявил желание побеседовать с ним лично за время перелета до Москвы. В противном случае его, как лишнего и опасного свидетеля, похоронили бы в укромном месте уже сегодня ночью. Возможно, Диксон видит какие-то перспективы использования этого аборигена в дальнейшем, к примеру, как свидетеля о ликвидации демократической оппозиции в Таджикистане, то есть для шантажа того же Гузара. В этом случае он действительно спасся. «Вам следует благодарить мистера Янга», — полковник похлопал Нейла по плечу, «и молодого человека Зелинский, который пошел на большой риск, чтобы вытащить вас». «Спасибо», — сказал Кудимов. «У меня действительно не было шансов». И Нейл Янг внутренне с ним согласился. «Врач говорит, что пуля прошла вдоль основания черепа. Рана имела вид смертельный, поэтому ваши убийцы и не делали контрольный выстрел. Скажите, пожалуйста, — начал полковник, — а каким образом ваша контрразведка вообще вышла на этого Алексея Дудчика?» мирзо Кудимов говорил отрывисто. С паузами, но достаточно ясно и четко. Возможно, ему ввели какой-то стимулятор. «На контакте с господином Янгом в кафе». «Я так и предполагал», — напомнил Нейл Янг, но Диксон взглядом закрыл ему рот.